Глава 32. Ушла я от Джей Сарана, ведь как бы то ни было, а он мой декан. Незачем человека компрометировать, хотя на подобные вещи обычно смотрят сквозь пальцы, особенно в закрытых учебных заведениях, таких как Академия магических войск. Впрочем, в моей разведшколе это хоть и не поощрялось, но и серьезных санкций не вызывало, даже если речь шла о студентке и преподавателе. Если это не влияет на оценки, то какая разница? Это еще один повод показать будущим разведчикам, что какими бы ни были личные отношения, а дело есть дело. Вопросительные и заинтересованные взгляды соседок я в итоге проигнорировала. А чтобы избежать Сьюзи, которая не постесняется расспросить, просто сбежала, пока та была в душе. Ну а почему я должна отчитываться? Да, это не планировалось. Да, я поддалась эмоциям, внезапному порыву. Но, честно говоря, я ни о чем не жалею. С чего бы вдруг? Кемер мне определенно нравится. Он умный, с ним легко и интересно общаться. Он вообще в гать полез меня спасать, а это дорогого стоит. И надо признать, что его помощь была очень кстати. Надеюсь, он не думает, что это лишь в благодарность. Ну и что, что я взяла дело в свои руки? Можно подумать, я не видела, как он на меня смотрел там, в гате. Не замечала, как ему хочется прикоснуться, сесть поближе, когда мы работали в его кабинете. И ужин он организовал в своей квартире тоже не просто так. Надеялся, рассчитывал, да. Хоть и устали мы оба почти смертельно. Впрочем, сегодня утром я лично проснулась очень отдохнувшей. Да и выглядел намного лучше. Вот она, целительная сила положительных эмоций. За этими всеми мыслями я не заметила, как дошла до столовой. А она бурлила и кипела. То тут, то там слышались выкрики и громкие голоса. Народ не ругался, он явно слишком бурно что-то обсуждал. Я поискала глазами и нашла знакомых, а именно Гровер в окружении нескольких моих одногруппников и примкнувших к ним Келлера с друзьями. Эта довольно большая компания наших тоже сидела и о чем-то очень эмоционально разговаривала. И я уже догадывалась, о чем именно. «Привет!» Я подошла к ребятам. Диана и Мик, друг оборотень Андреса, чуть сдвинулись, освобождая мне место. «Что это вы тут обсуждаете такое интересное?» «Ты, как обычно, все пропустила», – изогнул губы в неприятной улыбочке Макс. «Я только пришла, если ты не заметил. Так что случилось?» «Говорят, что ректор Джантори умерла», – сообщил мне Келлер, покосившись на Гровер. «Умерла?» – скричала я. Сначала подумала, что сморозила что-то не то, а потом поняла, что они, вероятно, посчитали, что я удивилась самому факту, а не выбранному для этого слову. «Ну, погибла. Несчастный случай, наверное. Никто не знает». «Не знает? Ага, конечно». «Это точно?» «Говорят, что точно». «Говорят и точно. Это выражение несколько разного порядка», – покачала головой я. «Не придирайся», – поморщился келлер «Уже все это обсуждают. Кто утром в администрации дежурил, слышали, что сегодня назначат временно исполняющего обязанности ректора». Это как раз тот момент, которого мы с Джейсом ждали. Если назначат кого-то из местных, наверняка это и будет резидент. Или новый резидент. Готова спорить на целый торт, что это будет начальник учебной части. Тот, что изменил и крайне облегчил программу. От размышлений меня отвлек громкий голос, явно усиленный магией и перекрывающий шум столовой. Дежурный сообщил, что перед началом занятий сбор всех студентов и кадетов на площади перед главным корпусом. А вот и официальное объявление, думаю. «Слышала, недоверчивая наша!» съязвил Келлер. «Тебя монстры, что ли, покусали?» В притворном удивлении я приподняла бровь. «Хотя каком притворном? Поведение парня было мне непонятно. Мы же вроде помирились». «Ай!» Тот лишь махнул рукой расстроенно и отвернулся к Мику. И что это, спрашивается, значит? Вот было с утра хорошее настроение, приятное пробуждение, чашечка отличного крепчайшего кофе, поцелуй, наконец. Но кто-то ведь обязательно подгадит. Опять придется пытаться где-то выловить Келлера, чтобы поговорить наедине. Такие страсти и обидки, прямо младший академиум какой-то. Диана тоже посмотрела сначала на него, потом на меня недоуменно, но ничего не сказала. А вот Макс Старнер сидел и ухмылялся. Ну и пусть думает, что хочет, хотя направление его мысли проследить несложно. А вот моя голова сейчас занята двумя более важными вещами – Резидентом и Джейсом. Причем последним в большей степени. И мне все равно, если это как-то помешает нашим делам, и что дядя будет недоволен. В конце концов, это только мое дело. Народ тем временем продолжил обсуждать случившееся и строить разнообразные версии. Все знали, что ректор – портальный маг, и что ее последние дни в Академии не было, что она пропала в момент общего выхода в горы. Хоть это официально и не объявлялось, но то, что на нее напали, знали все. Здесь такое место, что слухи расходятся быстрее верхового пожара при ураганном ветре. А что еще делать в закрытом учебном заведении, как не сплетничать? Не учиться же? Тем не менее, к слухам стоило прислушаться, вдруг попадется какое-то рациональное зерно. Это может быть интересная версия кого-то из кадетов, или кто-то что-то случайно сболтнет, а может и подкинет специально. Нельзя исключать следующего хода резидента, тем более, что ему надо остаться у власти в академии. Ведь если пришлют нового независимого человека или проверяющих, не только наше расследование пойдет прахом, но и его работа. Но пока мои однокурсники только делились мнениями и приводили совсем уж дикие версии. Никто ничего, похоже, да подлинно не знал. Хотя в обед нужно будет тоже послушать, а потом и со Сьюзи поговорить. Правда, боюсь даже представить, какую плату она потребует за пересказ всех сплетен. А к назначенному времени мы все потянулись на место сбора. Интересно, кто и что нам скажет. От того, кто будет выступать, уже можно будет сделать кое-какие выводы. На ступени перед главным корпусом эдакую импровизированную сцену. Начали выходить преподаватели и деканы. С одинаково похоронными лицами, надо сказать. Мы же, студенты, притихли, несмотря на то, что нас было тут несколько сотен. Жуткое должно быть со стороны зрелища. Я встала сбоку, так, чтобы хорошо видеть всех участников мероприятия. Не то, чтобы я не знала, что последует дальше и кого надо подозревать, но все же помимо главного предполагаемого фигуранта есть еще и сообщники, и их надо вычислить. Смешно. Если бы не трение между резидентом и его заместителем, мы бы еще долго могли ничего не вычислить. Да, намеки кое-какие были, но именно пропажа Джантери дала толчок нашему расследованию. Странно всё как-то получается. Доказательства, вся информация, по сути, у всех были перед глазами. Концелярия директора департамента магических войск могла обратить внимание, что ей раз за разом присылают ошибочно документы из Академии и вместо их переправки по назначению проверить, что за ерунда происходит. В самом департаменте за это время не было проверок, хотя они должны быть регулярными. И это, если не считать, двух умерших уже в заключении вражеских агентов, что тоже нормально не расследовалось. И Академия. Все дорожки явно вели сюда. Каким образом такое сильное понижение подготовки военных и артефакторов прошло незамеченным? Да, сейчас боевых действий нет, но ведь учения-то проводятся регулярно. Хотя Кимер говорил, что заметить замечали, но причины такой ситуации не выясняли. Я нашла взглядом Джейса, который в окружении коллег стоял на сцене. Он тоже осматривал ряды студентов, и когда увидел меня, улыбнулся и едва заметно кивнул. Мое сердце от этого забилось чаще, но я постаралась отключиться от ненужных прямо сейчас эмоций. То, что он мне нравится, и то, что между нами произошло, не имеют никакого отношения к работе. А сейчас она прежде всего. Когда студенты и преподаватели собрались, вперед вышел невысокий полноватый мужчина средних лет. Оглянулся на своих коллег, кому-то кивнул. «Кадеты!» – начал он усиленным магией голосом. «Я начальник учебной части академии, магистр Легерт». Я собрал вас сегодня здесь для важного и, к огромному моему сожалению, прискорбного объявления. Он собрал, значит. Его вроде бы пока главным никто не назначал. Любой из деканов выше его по статусу. Но, тем не менее, он собрал. Думаю, с главным претендентом в резиденты мы разобрались. Кстати, уверена, что это он подсидел Джантери, а не наоборот. Потому что если бы он ею прикрывался, то и сейчас бы предпочел остаться в тени. Не вылез. Но он слишком хочет власти, кажется. Очень странно видеть такого человека в разведке. Это противоречит всему, чему меня учили. Хотя, может, у Полудинах просто другие представления о том, кто и как должен служить их империи. Как вы знаете, тем временем продолжил он. Наша многоуважаемая ректор Джантори пропала некоторое время назад. Что именно случилось, мы не знаем. «Известно только лишь то, что вчера ее нашли мертвой в совершенно другой части королевства. Мне очень жаль, что я вынужден вам сообщить о столь прискорбном инциденте». Опять он только о себе и своем «я». А еще слова «прискорбный инцидент» кажутся не совсем соответствующими ситуации. М-да. Студенты заволновались, начали переговариваться. А я посмотрела на Кимера. Он, оказывается, тоже смотрел на меня». Взгляда его я с такого расстояния не разглядела, но увидела, как он указал подбородком в сторону Легерта, а потом едва заметно покачал головой. И что это значит? Хотя нет, знаю. Джейсу тоже кажется подозрительным такое выпячивание себя. Нетипично для резидента, не характерно. Разведка — это тишина и незаметность. Да что же это такое? Вот вроде бы мы нащупали нить, поняли, кто это может быть. Но тут все наши размышления упираются в отсутствие доказательств и в простую логику. То, что начальник учебной части причастен, в этом сомнений нет, но не подходит он по типажу, не подходит. Даже если предположить, что резидент сам решил занять место ректора, то он бы обставил это в другом ключе. Значит, еще одно подставное лицо – тот, кто будет подписывать документы вместо Джантори. Но ведь опять не сходится. Если предположить, что борьба была не между резидентом и заместителем, а между двумя агентами классом ниже, то главный мог эту возню легко прекратить. А значит, что? Да не знаю я, что это значит. Вариантов слишком много, а доказательств нет никаких. И даже более-менее логичных догадок нет. Легерт еще что-то там говорил насчет траура по ректору и учебного процесса, который нельзя прекращать. Но я зацепилась лишь за то, что он сообщил, что сегодня принято решение сделать его исполняющим обязанности, пока не назначат нового ректора. Слишком быстро. Да и делать начальником военной академии гражданского специалиста при наличии двух боевых деканов? Так, стоп! Деканы! Кто влияет на учебный процесс? Кто имеет реальную власть в академии? Правильно, это не ректор и не начальник учебной части. Недаром целых два работавших тут еще до прихода Джантери декана саботировали по мере возможности все изменения. Не полностью, конечно, но частично игнорировали приказы командования. Поэтому целители и разведчики не сильно опустились в уровни подготовки. Особенно целители, потому что за Джейсом внимательнее присматривали. Что же у нас выходит? А у нас выходит, есть два декана самых массовых, и, не побоюсь этого слова, боевых факультетов. И не надо думать, что боевой артефактор это так, единица поддержки. Это вполне себе обученный действовать в условиях войны маг, или не обученный, как в нашем случае. Два новых декана, два новых подозреваемых. Осталось только выяснить, чем тут помешала Джентери. Уверена, она ключ к пониманию ситуации. Если резидент ею прикрывался, то убирать ее с таким шумом попросту нелогично. Это привлекает внимание. Даже если она где-то сильно ошиблась или подставилась, ее могли убить тихо, организовать несчастный случай, а не вот так, на глазах у всех, действовать. С другой стороны, а что мы знаем о межведомственных и межличностных разборках в разведке полуденной империи? Правильно, ничего. И гадать тут можно до бесконечности, доказательства от этого не появятся. Но зато я знаю, как нам действовать дальше. Во-первых, надо попытать кемера на тему активности двух подозреваемых деканов. Один из них явно должен был взаимодействовать с Джантори и Легертом чаще, чем все остальные. Конечно, Джейс за ними не следил и может этого не знать, а значит, надо организовать слежку самой. В академии сейчас довольно шаткая ситуация. Нет начальника, так что подобные выбивающиеся из привычного ритма контакты можно отследить. Но тут мне нужна помощь моего декана. Только он может мне организовать дежурство в административном корпусе. Я еще раз посмотрела на Кемера и улыбнулась. Хороший все-таки сегодня день, продуктивный.